Вознаграждение. Если ты успешно проходишь важный урок или сложное испытание, жизнь обязательно вознаградит тебя за успех и за твое изменение некими благоприятными событиями или обстоятельствами. Это вознаграждение бывает порой не слишком очевидным, но оно всегда есть. Научись замечать эти призы и ты получишь великолепную дополнительную мотивацию в увлекательнейшей игре под названием «Жизнь».